а попытались бы проследить, где именно хранятся данные. А во-вторых, что задуманное совместно литовской и узбекской мафиями, поставка отходов на самом деле идет под контролем правительственных чиновников. Более того, в Ташкенте просто убирают контрабандистов и их пособников, если они оказываются на пути новой мафии. Как и у нас, напомнил Пахомов. У нас это сделать несколько тяжелее. Окопавшиеся в Москве закавказские кланы и подмосковные группировки не хотят сдавать своих позиций новой мафии. Вернее, никакой новой мафии не существует. Это сами сотрудники президентского аппарата, его охраны, кабинета министров, контрразведки, армии, которые хотят контролировать все доходные сферы государства от наркотиков до продажи оружия. Вот они так беспощадно и вытесняют старую мафию. Поэтому за последние пять лет В Москве не раскрыто ни одного заказного убийства. Ни одно не раскрыто. Господи, вздохнул Паховов, тебе не бывает иногда страшно, Валя. В каком государстве мы живем? Я уже переболел своим страхом, признался Комаров, когда оказался вдруг в чужом государстве после августа 91-го. И когда меня в тюрьму сажали как предатели интересов своего народа. И когда жена с сыном от меня уходили, и когда я здесь оказался, а не там, в чужом государстве. И мне никогда не дадут визы, чтобы увидеть собственного сына, так как я нежелательный элемент в Прибалтийских республиках. Страшнее этого ничего не бывает. Когда меня арестовывают только за то, что я честно служил своей родине и своему народу, а маленький сын стоит среди своих школьных друзей и смотрит на тебя глазами полными слез. Я свое отбоялся и теперь уже ничего не боюсь. Но кто стоит за этими убийствами? Кому именно нужны эти списки? Спросил Пахомов. Должен быть конкретный человек. Мы тоже пытаемся его вычислить. Списки нужны и президенту, и премьеру, и лидерам оппозиционных партий, и вице-премьерам для утверждения собственных амбиций. «Списки нужны многим. Но кто конкретно, мы пока не знаем. Раньше думали, что это тот генерал, мой начальник, заместитель директора ФСБ по оперативной работе. Но оказалось, что и он получает приказы от кого-то. И мы не знаем от кого. Именно этот неизвестный приказал убрать Анисова, который встречался с министром экономики и попытался его шантажировать документами, якобы спрятанными у него». Они быстро убрали, дачу обыскали, но документов, конечно, не нашли. Значит, Ларионове компания просто пешки в чьих-то руках, понял Пахомов. Точно, но завтра мы надеемся, наконец, получить эти документы. И тогда мы будем действовать без пощады. Как и они. Раздался звонок. Пахомов поднял трубку. Говорил дежурный с проходной. — К вам посетитель, Павел Алексеевич. — Это член коллегии адвокатов Родионов. Пропустить его к вам? — Да, конечно, — растерянно ответил Пахомов, заметив утвердительник его Комарова. — Он из ваших? — спросил Пахомов, положив трубку. — Полковник Родионов, бывший сотрудник первого и второго главных управлений КГБ. В разведке он работал в отделе контрразведывательных операций по поддержке нелегалов, а в контрразведке занимался вопросами терроризма. Он крупнейший аналитик и специалист в области международного терроризма. Кстати, наши оппоненты могли в этом убедиться лично. Они послали за Дронго и Родионовым несколько наблюдателей, а потом решили, что Родионова вообще следует убрать. И просчитались. Он оказался проворнее и быстрее нанятого боевика. Тот не успел даже нажать на курок, как получил два выстрела в голову. Как видишь, старики еще многое могут. Я бы не советовал с ним связываться кому бы то ни было. Только из-за крайней необходимости он приехал сюда лично. В кабинет постучали. «Войдите!» — крикнул Пахомов. Дверь открылась, я вошел высокий седой мужчина в крупных роговых очках. Он близоруко прищурился, глядя на Пахомова. «Павел Алексеевич, — сказал он, протягивая руку, — очень рад с вами познакомиться».